Под не заметили мгновенного изменения в раскладе сил, произошедшего у них, под боком. Грей схватил Рэйчел за руку и потащил ее к выходу. Позади грянул выстрел, и пуля попала грэю в предплечье, заставив его споткнуться. Оглянувшись на бегу, он увидел, что пистолет леди дракона дымится, а сама она помогает высокому мужчине подняться на ноги. По ее лицу текла кровь. Грей понял, она сама ударила себя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 туда, откуда слышалась пальба, из разбитой двери валил густой дым. Группа балахонов поливала образовавшийся проем автоматными очередями, чтобы никто из укрывшихся там не остался в живых. Затем один из них швырнул в помещении сокровищницы еще одну гранату. За секунду до взрыва автоматчики пригнулись. Из проема вылетел сноп огня и фонтан обломков, и повалило еще более густой дым. Грая отвернулся. Рэйчел тоже наблюдала эту атаку. Ее глаза наполнились слезами. Грей почувствовал, как женщина повисла ей в руке. Видимо, у нее подкосились ноги. Он тоже испытывал боль и сочувствовал горе Рэйчел. Ему самому приходилось терять товарищей, и Грей привык оплакивать их, но только после окончания очередной операции. Однако Рэйчел потеряла не просто товарища, родного человека. «Давайте двигаться», — хриплой, с нарочитой грубостью сказал Рэй. Им было необходимо привести ее в чувство и вывести в безопасное место. Рэйчел взглянула на своего спутника и, казалось, почерпнула уверенность в его спокойном самообладании, А сейчас ей и не нужно было ничего другого. Ни сочувствия, ни жалости, только сила. Она выпрямилась. Грею уже приходилось видеть такие перемены. Они нередко происходили с мужчинами. На поле боя под обстрелом он сжал ее руку и натевнул в ответ, показывая, что готов Бросившись вперед, они через секунду оказались в фае собора. Двое убийц, подобно сельвятникам, склонились над трупами двух германских полицейских в серых униформах. Несчастные, распластавшиеся на каменном полу, были тем самым пикетом, выставленным возле собора прошлой вечером. Застать монахов в не удалось. Один из них тут же открыл стрельбу. Рэчел и Грей метнулись в сторону и прижались к стене. Было ясно, что к выходу из собора их не пропустят. Куда же бежать? Слева от них находилась еще одна дверь. Куда она вела, никто из них не знал. Но да поскольку иного выхода не оставалось, итальянка-американец нырнули в нее. В этот момент свое оружие поднял второй монах и вслед им беднулся огненный шквал. Мерзавец был вооружен огнеметом. Грей захлопнул дверь, но языки пламени вырвались из-под нее и лизнули его подошвы, заставив отскочить назад. Замка на двери не было. Грей оглянулся. Позади него находилась винтовая лестница. — Лестница в башню, — сказал Рэйчел. В дверь забрабанили пули. Вверх скомандовал Грей. Он пропустил Рэйчел вперед, они побежали вверх по ступенькам. Сзади и внизу с треском отворилась зверь, Грей услышал знакомый голос, вопивший по-немецки, — догнать ублюдков, сжечь их живьем! Это был тот самый гигант, предводитель монахов-убийц. По ступеням загрохотали тяжелые ботинки. Разделенные спиралями винтовой лестницы, ни одни, ни другие не могли прицельно стрелять друг в друга, и все же у их преследователей было преимущество. Вслед Рэйчелу и Грею то и дело устремлялись в фонтаны огня, танцуя возле их ног, облизывая изгибы лестницы, набрасывая на каменные стены пелевину копоть. Словно звери от загонщиков. Грей и Рэйчел бежали вверх, наматывая, круг за кругом.